Они крепко взялись за Марка Шлюттера. Это ясно как белый день. Только овощи этого не поймёт. Его заставили участвовать в непонятном эксперименте, который иногда кажется настолько нелепым, что даже ребёнок, всё ещё верящий в Санту, прыснул бы от смеха. Но некоторые моменты настолько закручены, что он даже не знает, с какой стороны подступиться к разгадке. Одно явно — ту ночь в больнице, когда его оперировали, Что-то произошло. Некая ошибка, которую они пытаются скрыть. Или нет? Странности, скорее всего, начались за несколько часов до больницы. С несчастного случая. Который явно не был несчастным случаем. Опытный водитель на авто с супернадёжным управлением слетает в глуши с прямой, как стрела дороги. Только безмозглый в такое поверит. Но именно тогда все это началось. Все эти подмены, самозванцы, медицинские представления. Все, чтобы убедить Марка Шлютера в том, что он не тот, за кого себя выдает. Ему нужен свидетель, но свидетелей нет. Руб, Кейн, они клянутся, что ничего не знают. А врачи вырезали воспоминания о той ночи, пока он лежал на операционном столе под наркозом. Ответ где-то там, в пустом поле. Но поля зарастают, летний урожай заметает следы. Ему нужен свидетель, но никто, кроме птиц, не видел катастрофу той ночи. Надо поймать одного из журавлей, что были там на берегу. Найти песчаный холм, пусть даст присягу, просканировать птицы мозг. Потому что всё началось с аварии, и теперь все только и твердят: "Марк то Марксон изменился" он на волоске от срыва, как будто в этом вся проблема, как будто изменился только он. Реальное положение дел прикрыто двойниками, и у него есть только одна зацепка, одна вещь, не вызывающая сомнений — записка. Слова человека, обнаружившего его, единственного свидетеля событий ночи, с которой начались странности, записка, которую они пытались от него скрыть, Единственная зацепка. Надо быть осторожней. Нельзя поднимать головы. Лучше делать вид, что всё нормально. рупы Кейн обещают свозить его за новым пикапом. С работы присылают чеки за то, что он бездельничает. Правда, это только пока. В конце концов, придётся вернуться на работу. Но ещё есть время, и надо сидеть тихо и разрабатывать план. Он просит бони Трэвис сводить его в церковь. Она принадлежит к одной из отколовшихся протестантских ячеек под названием «ждущие в горнице», так называемой «религии», которая, и глупее он ничего в жизни не слышал, имеет статус некоммерческой. Они встречаются рано утром в воскресенье в помещении над магазином «Вторая жизнь», переоборудованном из офиса по продаже недвижимости для марафона по всем двухчасовым богослужениям. Бонни годами умоляла его сходить на службу, чтобы замолить все их совместные вечерние субботние грешки. От религии он отрекся, как только ему стукнуло 16 Отец тогда заявил, что избранный сыном путь уже само по себе подходящее наказание. ну кому понравится вся эта чепушня про конец света после сожительства с матерью, которая всю жизнь была на короткой ноге с главным мясником? Бонни бесила до чертиков, когда Марк поносил Иисуса, так что со временем они решили просто не поднимать эту тему. Даже если бы с неба посыпались лягушки или манна, они бы только и спросили друг друга, «А зонтик у тебя, случайно, нет с собой? Вот почему на просьбу Марка отвезти его в горницу?» Она реагирует так, будто все семь печати вдруг начали трещать. «Конечно, Марк! Только слово скажи. Исходим!» «И какое слово я должен сказать? Мафусаил? Соблаговолика?» Она смеётся. Ну, хоть кому-то весело. «Конечно, можем сходить в любое время. В это воскресенье, например». И всё это время у неё на лице прямо-таки написано. «Это что, шутка? Я годами об этом молилась». В воскресенье утром она приезжает за ним на машине в коротком небесно-голубом платье с белым воротничком. Выглядит роскошно, как певица из цветастой видеофантазии с канала MTV о первом причастии девчонки-кукурузницы, живущей в 50-х. Серьёзно, от одного взгляда на неё он готов кончить, хотя это, скорее всего, будет чутка неуместно, учитывая обстоятельства. Судя по тому, как она постоянно косится на него, в чём-то он допустил просчёт. Вряд ли одежда, модные брюки, цвета хаки, руб зовёт их штанами на свадьбу. В принципе, чистая джинсовая рубашка и лучший галстук Боло. Дело в другом, но вот в чём не ясно. Поездка до горницы проходит в тишине. бони продолжает молчать, и в течение двухчасового шоу только мотает головой из стороны в сторону и поглядывает на него, будто у него из носа лезет паук. После, когда они снова в машине, она отдёргивает подол платья, словно вдруг не хочет, чтобы оно было таким коротким. излиится «Ты совсем не слушал преподобного Билли?» «Слушал. Он говорил что-то про повторное заселение Палестины, исполнение пророчества и так далее. И хлеб ты с нами не делил. Ну, я же не знаю, где этот хлеб побывал». «Зачем вообще тогда приходил?» «Ты все время разглядывал прихожан и размахивал своей записочкой, будто повесткой в суд». «И вот как ей объяснить?» Если и существует безымянный ангел-хранитель, который заявил, что «нас свел Бог», то околачиваться он будет, скорее всего, в заведениях вроде горницы. Позже, в тот день бони заехала к нему с Карин подделкой. Он как раз просматривал ближайшие церкви в телефонном справочнике. От мелкого шрифта заболела голова и настроение испоганилось. Он заявил «Иисус Ха-Ристос». Только гляньте, расплодились, как тараканы. Зачем небольшому городку столько церквей? Веросповеды не больше, чем людей. Бонни обходит его и гладит по спине. В любое другое время жест принёс бы утешение, но Карин фальшивка садится рядом и начинает приставать. В чём дело, Марк? Чего ты хочешь? Мы можем помочь. Он превращается в статую, говорит им. Могу посещать две-три штуки каждое воскресенье. «Я могу ходить с тобой», — говорит бони сжимая ему плеч «Но зачем? Они ведь не твоей веры». В ответ она дёргается и смеётся, как будто он отмочил шутку. «Так и не твоей же, Марк». Он проводит рукой по странице справочника. «Ты поняла, о чём я? Там же эти, баптисты, методисты и так далее, а ты из горницы». «И, думаешь, меня с порога прогонят?» «Могут. homo sapiens очень трепетно к своей территории относится Если меня не пустят, то и тебя вряд ли». «Но я никто. А никто может проскользнуть куда угодно. Им такие нравятся. Таких можно обратить в свою веру». Псевдосестра протягивает рук, чтобы дотронуться до него, но замирает. «Марк, милый, ты хочешь найти автор записки?» Словно прочитала его мысли, потом добавляет. «Можем дать объявление в газету, например?» «Не надо!» — говорит он, — и вышло, кажется, слишком громко. Аж самому не по себе становится. Тот, кто написал записку, может знать, что случилось с сестрой. И если люди, которые добрались до сестры, доберутся до автора записки первыми... Сестра-двойник расстраивается, причём, кажется, искренне. Она дёргает себя за волосы, как всегда делает Карин. Чертовски раздражает. «Как я могу помочь, Марк? Да, мы поняли. Тот, кто оставил тебе записку, верит в Бога, в ангелов-хранителей. Но все внебраски верят в ангелов-хранителей. Я бы и сама поверила, если бы...» Она замолкает, словно чуть не выдала секрет. «Если бы ничто», — выпытывает он. «Если бы ничто!» Но она не отвечает. Тогда он берет лист бумаги и начинает переписывать адреса. «Церковь Альфа и омеги Иисуса Христа. Антиохийская Библия». «Марк, послушай, это безумие. Чушь собачья». «Ага. А то, что ангел-хранитель меня в кювете увидел, тоже чушь. Где то у черта на куличках? В зимние ночи? Каковы шансы, а?» Хотя бы Боня держит слово. Она надеется спасти душу Марка. «Может, и получится». Каждое воскресенье они наряжаются и ходят в церковь, как влюблённые пары из школьного учебника американских пионеров. Добавить бы ещё секс после службы, и большего не надо. Но после службы он получает максимум закуски. Они ходят в ресторан у Фила, в камень, в общем, в заведение, где обитают старики. Потому что, судя по каракулям, писал человек пожилой. И в церквях, и в ресторанах он держит записку на виду, даже немного прогуливается, размахивая ею перед носом и незнакомцем. Но никто не клюет и не разыгрывает удивление. Он бы сразу понял, что человек притворяется, даже с завязанными глазами. По возвращении он подслушивает разговор бани и сестры спецагента. Та выпытывает подробности. «Зачем киборгу подробности для рапорта?» Вполне возможно, что она его поводок и непосредственная участница фарса. Но припирать её к стенке не стоит. Пока что. Не Карин заявляется к нему почти каждый день. Приносит продукты, но плату за них не берёт. Всё это очень подозрительно, но еда в целом запечатана. И, по большому счёту, у неё довольно приятный вкус. Иногда фальшивка для него готовит. Неожиданно. Так подумаешь, вроде отлично устроился, но потом узнал, чего ему стоит эта сладкая жизнь. Она загоняет его в угол. Однажды, когда в доме никого, он решает выкопать яму для нового почтового ящика. С момента, как он вернулся из центра Дэдхам-Тлен, ему приходит один мусор. И ящик они поставили неправильно, чтобы почтальона запутать. Может, сестра все это время ему писала, а он и не в курсе. Раньше он не там стоял, говорит он подделки Она делает вид, что пришла в ужас. А где? Трудно сказать. Нет конкретной точки отсчёта. Что мне в качестве ориентира брать? Тут всё на пару метров сдвинулось. Он смотрит на парочку деревьев, окаймляющих жилые комплексы Риверран. От ряда домов до самого горизонта простирается огромное зелёное кукурузное поле. На минуту земля превращается в жидкость, как тогда в детстве, когда он с сестрой долго вращался волчком, а затем резко замирал. Он смотрит на суррогат Карин. Она тоже какая-то шаткая. Марк, нам нужно поговорить насчёт записки. От неожиданности он чуть не выпрыгивает из ямы для почтового ящика. — Ты что-то знаешь? — Я. К сожалению, нет, но, Марк... «Марк, прекрати! Послушай меня. Если автор записки до сих пор не вышел на связь, может, он хочет остаться неизвестным? Он просто бескорыстно помог. Не планировал геройствовать и хвастаться подвигом. Не желает, чтобы ты знал, кто он такой. Надеется, что ты просто продолжишь жить. Он опускает копатель для ям на землю и вгоняет его в пересохшую грязь. Ну и на кой чёрт тогда оставлять записку?» Мог бы себя и не утруждать. Может, тот человек хотел, чтобы ты чувствовал себя под защитой, чтобы ты чувствовал связь. Связь? С чем? Он швыряет лопату на землю и пинает ее. Руки вьются, как бычьи змеи. А, так у меня есть мистер невидимый безымянный ангел. но ну все, чувствую себя в полнейшей безопасности. И связь тоже чувствую. Почему ты всегда... Он едва сдерживается, чтобы ее не толкнуть. Тот, кто написал записку эту, спас мне жизнь, — говорит он. И если я найду его, то, может, узнаю, что... И тут до него доходит. Какой же он дурак. И плевать, что она увидит его слезы. Но она тоже начинает реветь. Ну и ладно, обезьяны любят повторять. Я понимаю. Я понимаю, что ты чувствуешь, — говорит она. Он почти верит. Она говорит, «Тебе правда важно узнать, от кого эта записка? А что, если ты узнаешь, что этот человек...» «Марк, хватит! Нет! Поделись со мной! Ты хочешь отблагодарить своего Спасителя? Хочешь, не знаю, познакомиться с ним поближе, подружиться?» Она словно материализовалась из ниоткуда и пытается быть тем, кому способна только подражать. Мне до лампочки, кто этот парень на самом деле, — произносит он. Пусть будет хоть девяностолетним литовским извращенцем. Зачем ты тогда ищешь его? Марк Шлютер хватается обеими руками за голову и качает ею. Дьяволы-хранители повсюду. Грязными рабочими ботинками он бьет по земле, уничтожая свежевыкопанную яму. Прочти записку, — цедит он. Читай чертову записку. Он засовывает два пальца в карман комбинезона и достает сложенный листок. Он всегда носит его с собой. Она отказывается. Даже не притрагивается к клочку бумаги. «Чтобы подарить тебе еще один шанс», — цитирует он, тыча запиской ей в лицо. «И дать тоже кого-нибудь спасти». Она садится на землю рядом в паре сантиметров, обоих охватывая странное спокойствие. «Тоже кого-нибудь спасти?» — спрашивает она. Как будто и сама этого желает. Он дёргается, выбирается из ямы. Она отступает назад, поднимает руки, защищаясь, но он только обхватывает её лицо ладонями. «Ты должна мне помочь. Умоляю тебя. Я сделаю всё, что попросишь. Я должен найти этого человека». «Но зачем, Марк? Что он тебе такого может дать, чего я?» «Он знает. Знает, почему я всё ещё жив. «Я хочу знать причину».